Глава девятая Первое, что сделала Тайрин, это избавилась от хвоста в лице Рубена. Оставлять казенную машину на парковке в неположенном месте и нырять в метро ей не очень-то хотелось, но другого выхода не было. В тот же день возвращаться в дом Дамьена она не собиралась. «Хватит. Пора было заняться делом, ради которого она приехала сюда». Проведя ночь в отеле, она с самого утра направилась к тому дому, куда на прошлой неделе привела ее незнакомая девушка. Тайрин просидела в машине более трех часов, пока, наконец, не увидела, что вокруг особняка началось какое-то движение. Вскоре к парадному входу были поданы две машины. Она не видела, кто в них садился, но решила, что бронированные автомобили в Лондоне – это намек на ценность перевозимых объектов. Держась за кортежем на приличном расстоянии, она следовала за автомобилями по пятам. Ровно через пятнадцать минут она остановилась на одной из стоянок и последовала за двумя неизвестными ей людьми пешком. Первый из незнакомцев был высоким мужчиной старше пятидесяти. Второй такой же высокий и вдвое моложе первого. Как только она увидела, что на парочке надеты черные тонкие шапочки – Мысль о том, что они тоже мьеры, незамедлительно пришла ей в голову. если они мьеры, их может знать Дамьен». «Дамьен, опять Дамьен, словно ключ от всех дверей», — подумала про себя Тайрин. Они привели ее к маленькому бару в центре города. Довольно оживленное место для столь серьезных людей. Делать было нечего, и Тайрин вошла в помещение вскоре за незнакомцами». Дамьен пришел навстречу вовремя. В баре его прикрывал Мортон, на улице еще трое ребят. Остальные опаздывали. Дамьен попросил кофе и присел за столик в углу. Здесь было довольно тихо, и в то же время можно было разглядеть всех присутствующих в баре. Вторым прибыл Югала. Опоздав на десять минут, он не извинился перед Дамьеном, потому и сам Дамьен не счел нужным вообще приветствовать его. Они бы так и смотрели друг на друга через стол, если бы в следующий момент к ним не присоединились остальные. Три главы кланов и король. Дамьен был самым молодым из них, поэтому он решил выслушать оппонентов и только потом предлагать свое. Он чувствовал себя вполне спокойно, пока по телу не пробежала теплая дрожь волшебное имя не всплыло в его памяти. «Что она здесь делает?» – спрашивал он сам себя. «Если они почувствуют здесь еще одного мьера, кроме оговоренных с каждой стороны, проблем не миновать. Что делать? Дамен что ты будешь делать?» В этот момент он видел высокую стриженную брюнетку с рукой на перевязи, вошедшую в помещение. Это была она. Он не смог сдержать вдох непрошенного облегчения, потому как на самом деле опасался, что не увидит ее больше». Она была одета, как всегда, то есть никак. Парик под каре, несомненно, красил ее. Чего Дамьен не мог сказать о широченном свитере под горло, который напрочь лишал зрителя возможности полюбоваться ее прелестями. А любоваться было чем. Это Дамьен прекрасно помнил. Узкие потертые джинсы и сапоги на низком ходу дополняли общую неприглядную картину. Левой рукой она по-прежнему не шевелила, старательно прижимая ее к животу. Увидев, что она подсела прямо к Мортону и то, что брат шокирован ее появлением, Дамьен испытал облегчение. Он не расстроился, когда она не вернулась домой ночевать, потому что понимал. Что она независима и не обязана отчитываться перед ним. Но все-таки он волновался за нее, и это его раздражало. Как только дверь бара закрылась за ее спиной, она ощутила знакомую волну тепла. Осмотревшись, она заметила Дамьена, сидящего за столиком в самом дальнем углу помещения. Пожилой мужчина, за которым она следила, сидел рядом с ним и что-то говорил. Там же находились еще двое незнакомцев. Один из них, довольно привлекательный Мьер, на вид немного старше сорока лет, нахально улыбался. Второй... Пожилой мужчина лет шестидесяти, не меньше. Со скучающим видом выслушивал оппонента. Их общий внешний вид в тонких чёрных шапочках выглядел немного броско, особенно если учесть, что каждый пришёл навстречу в деловом костюме. Тайрин подошла к стойке и бросила взгляд на сидящего здесь Мортона. Он заметил её только тогда, когда она подсела к нему. Его исказившееся ужасом и возмущением лицо следовало видеть. рин искренне улыбнулась и заказала кофе каким ветром тебя сюда принесло шипел мортон гуляла по городу вот решила зайти и кофе выпить а тут ты Дамьен, и домьянены еще кто то уходи отсюда немедленно едва не брызжа слюной приказал мортон спокойнее я никуда не уйду «Ты понимаешь, что можешь подвергнуть всех нас опасности?» «Они не чувствуют меня, Мортон. Так бы давно шум подняли». «Откуда ты знаешь?» Мортон покосился на Дамьена. «Знаю, и все», — ответила Тайрин. «Тебе что-нибудь заказать? Я угощаю». «Ты издеваешься?» Он отвернулся, делая вид, что говорит не с ней. «Вот подожди, он тебе устроит». «Он мне никто, так что плевать я на него хотела», — хмыкнула Тайрин. «Не играй с огнем, девочка. Ты совершенно его не знаешь», — предупредил Мортон. «А он меня», — улыбнулась Тайрин. «Лучше расскажи, как Лой поживает». «Приезжай, сама у нее спроси». «Понятно. А здесь что происходит?» Тайрин мельком взглянула в сторону столика с разновозрастной компанией. «Удивлён, что ты не в курсе. Можешь не говорить, если тебе настолько трудно», – пожала плечами Тайрин. «Пусть Дамьен тебе рассказывает», – буркнул Мортон. Тайрин спокойно допила кофе и, решив не дожидаться окончания встречи, направилась к выходу. Дамьен заметил, что она уходит, но что-либо предпринять, чтобы остановить её, не мог. Это не на шутку разозлила его». Атмосфера переговоров накалилась, и он вынужден был направить все свои мысли в сторону решения первостепенных проблем. Как только стало ясно, что встреча ни к чему не приведет, Дамьен расслабился в кресле и совершенно равнодушно ожидал окончания дебатов. Участники разошлись, предварительно условившись собраться на следующей неделе. «Ты отправил за ней кого-нибудь?» – спросил Дамьен, как только приблизился к Мортону. «Нет, сам знаешь, что это бесполезно. Как она вообще здесь оказалась?» «За мной она не следила, иначе бы я сразу почувствовал. Значит, ее интересует кто-то из них». Он кивнул в сторону столика, который только что покинул. «И мне это не нравится». «Ты ведь снова переспал с ней», — заявил Мортон. «С чего ты взял?» — возмутился Дамьен. «Отчего тогда так злился, когда она не вернулась домой вчера?» Не можешь установить свои правила в этих отношениях? — У нас с ней нет отношений, Мортон. Кроме того, — он указал на брата пальцем, — тебя это не касается. — Это касается всех, — злился мортан Ты глава клана, а она неизвестно кто и непонятно что ищет. — Признайся, ты увяз в этом по кончике своих мерзких ушей и сам не знаешь, к чему все это приведет. А если она и есть твоя хозяйка, то в любом случае быть ей слепой. Пусть не сейчас, но потом обязательно. Эльза никогда не ошибалась. Дамьен не знал, что на это ответить. Если бы он поделился с братом своими переживаниями, тем, как потерял над собой контроль, когда занимался любовью вчера с этой женщиной, Мортон пришел бы в ужас. «Я начинаю подозревать, что здесь все против меня». прошипел Дамьен. «Не кипятись. Что с переговорами?» «Как видишь, ничего. Следующая попытка на той неделе. Об условиях договоримся позже». «Ясно», – мрачно пробурчал Мортон. «Поехали домой. Я устал». Как только Дамьен и Мортон вошли в особняк, их встретил Герман. «Что на этот раз?» — спросил Дамьен, не ожидая услышать ничего хорошего. тайрин вернулась. Она в комнате Лой. Лицо Дамьена нужно было видеть. Герман и Мортон не без интереса наблюдали за тем, как Дамьен пытается скрыть свою улыбку. Смотрелась весьма красноречиво. — Ты к себе или все-таки узнаешь, как у Лой дела? — подавляя смешок спросил Мортон. — Ну и засранец же ты! Прошипел Дамьен и отправился к сестре. Тайрин как раз закончила пересказывать Лой историю своей памятной встречи в баре с ее братьями, как в комнату влетел Дамьен. «Всем привет!» – поздоровался он и улыбнулся. Не то сестре, не то Тайрин. «Привет!» – Лой заулыбалась. «А мне Тайрин как раз про вашу встречу рассказывала». «И что же она тебе поведала?» – спросил Дамьен, приближаясь к Тайрине и останавливаясь позади нее. «Ты знал, что человека, которого она разыскивает, зовут Эштон Генрих Инрия?» – спросила Лой. Дамьен задумался на мгновение, а затем отрицательно покачал головой. «Мне незнакомо это имя?» – ответила Лой и снова посмотрела на брата. «Мне тоже. Зачем он тебе?» Дамьен обратился к Тайрин и присел на кровать сестры. «Он знал мою мать», — ответила Тайрин. «По крайней мере, я на это надеюсь». «Откуда такая уверенность в этом?» Дамьен прищурился. «Этот человек пополняет раз в год один из моих счетов. Как думаешь, он знает, кому отдают свои деньги?» «А суммы большие?» «Весьма», — покачала головой Тайрин. Мне удалось узнать только его имя и юридический адрес. Но адрес, похоже, Липовый. «Как же ты оказалась в баре?» Дамьен нахмурился. «Говорю же, адрес Липовый. Это особняк за городом, в котором проживает один из тех мужчин, с которым ты встречался сегодня. Кстати, как зовут того, за кем я приехала?» «Ричард Югала». «А он кто такой?» Тайрин наклонилась к Дамьену. «Один из наших представителей», — соврал он. В этой игре они оба вели себя нечестно, и, к сожалению, оба это прекрасно понимали. «Ты голодна?» — вдруг спросил Дамьен. «Не знаю, я устала и хочу прилечь». «Гостевая все еще в твоем распоряжении», — напомнил он. «И ты не спросишь, где я ночевала сегодня?» — удивилась Тайрин. разве у меня есть право задавать тебе подобный вопрос?» «Нет», — покачала головой она. «Вот видишь», — подытожил Дамьен и встал. «Ужинать будем в восемь в малой столовой». «Я все равно не знаю, где это», — буркнула себе под нос Тайрин. «Не переживай, я за тобой заеду», — засмеялась Лоя, указывая пальцем на кресло каталку. Тайрин не могла не улыбнуться в ответ. Наверное, не все так плохо, как могло показаться на первый взгляд. Всю следующую неделю Тайрин провела в особняке Дамьена. Она довольно часто пересекалась с Дамьеном то в столовой, то в комнате Лой, но ни разу он не навестил ее в гостевой. Тайрин сама не знала, чего хочет. С одной стороны, он мог бы и зайти к ней, особенно после того, что между ними произошло. Но в этом случае она наверняка бы выставила его из своей спальни. С другой стороны, он мог бы поговорить с ней наедине, скажем, в своем кабинете. Но, судя по его поведению, ему это было не нужно. Отчего же ей становилось грустно, когда она размышляла об этом? И чего она хотела на самом деле? Поговорить с ним или заняться сексом в третий раз? Как только с плеча Тайрин сняли все швы, она поняла, что больше не может оставаться в этом доме на правах гостя. Все ждали от нее решения. Это было понятно по двусмысленным фразам, которые то и дело отпускали Дамьен, Лои и Мортон в ее присутствии. «Если бы ты жила с нами, как только ты решишь остаться здесь, каждый представитель нашего клана имеет право». Но она не была готова к тому, на что ее так старательно толкали. Это решение, стать частью мира, по-прежнему чуждого для нее, было слишком трудным. Это означало, что ей придется перечеркнуть свою прошлую жизнь и начать все сначала. Но начинать этот путь с темными пятнами за спиной она не хотела. Желание докопаться до истины, получить ответы на вопросы, которые мучили ее, и, наконец, отомстить тем, кто изуродовал ее жизнь, было для нее первостепенным. А Мьеры? Мьеры по-прежнему были для нее чужими. И он. Он все так же держался в стороне. «Я приняла решение», — сказала Тайрин, присаживаясь за стол во время завтрака. Дамьен заметно напрягся и даже положил приборы на стол. «И каково же твое решение?» — спросил он. Ему не нужно было слышать ответ. Он уже знал, что она скажет. Он дал ей время, возможность взвесить и расставить все по своим местам. Бог свидетель. Он с трудом отпускал ее после ужина в гостевую комнату. И каждый раз, проходя мимо нее по коридору, одергивал руку, чтобы не вцепиться в желанное тело и не потащить следом за собой. Почему она отвергла его? Неужели не может оставить прошлое позади? Или ее влечение к нему не настолько сильное, чтобы броситься в омут с головой и махнуть на все рукой? Может, это он заблуждается, и она все-таки не так о говорила Эльза. Он устал от всего этого. Ждать устал, хотя ожидание это и длилось всего неделю. Он много раз представлял себе тот момент, когда она скажет «Я хочу остаться здесь». И ни разу не подумал о том, что она может сказать «Спасибо за все, что вы сделали для меня, но на этом наши пути расходятся». «Что ты собираешься делать дальше?» — спросила ее Лой, также расстроенная всем происходящим, как и ее брат. «Наверное, вернусь домой», — пожала плечами Тайрин. «Наверное», — едва ли сдерживая гнев, прорычал Дамьен. «То есть ты не собираешься возвращаться в свою долбанную страну, а хочешь продолжить искать на свою задницу приключения здесь?» «По какому праву ты говоришь со мной подобным тоном?» зашипела Тайрин. «Только не нужно изображать сейчас праведный гнев. Тебе предложили все». Он раскинул руки по сторонам. «Пользуйся. Только тебе этого не нужно. Тебе вообще ничего не нужно». Проревел Дамьен и отшвырнул от тебя приборы. «Простите, что испортило вам завтрак». Тихо ответила Тайрин и, встав из-за стола, покинула столовую. Дамьен просидел в молчании несколько минут, а затем подорвался с места и выбежал следом. Тайрин как раз выходила из гостевой, когда он силой втолкнул ее обратно и закрыл за собой дверь. «Ты непоследователен в своих действиях», — уставшим голосом произнесла она. «Зачем тебе мстить? Кому? За что? Твою мать уже не вернуть. Думаешь, такое участи она желала для тебя?» «Ты не можешь заставить меня, понимаешь?» Она смотрела на него из-под лобья. «Так нельзя. Даже если я знаю, что так будет лучше для тебя. Мы сами вольны выбирать свою судьбу, и тебе придется согласиться с моим решением». «И все? Ты так просто уйдешь?» «Думаю, что мы еще встретимся», — улыбнулась она и приблизилась к нему. «А если нет, я все равно не забуду тебя». — ответила она и наклонилась, чтобы поцеловать его. Но он отстранился от нее и отвернулся. — Ты сделала свой выбор. — Да, — ответила она и, схватив сумку, вылетела из комнаты.